А просто набранный транслитом и и, вернее, и и краткое. А всё вместе солнечный. Но кто солнечный? Почему солнечный? День что ли солнечный? Я бросил взгляд за окно. Денёк и в самом деле намечался ясный, но зачем таинственному информатору сообщать мне это? Индикатор батареи показывал одну палку. Сел телефончик. Надо срочно искать зарядку. Я уже хотел спрятать трубу, как вдруг поймал себя на мысли, что индикатор приёма у неё не светится вообще. Ничего не понимаю. Бред какой-то. В коридоре никого не было. Все участники вчерашней вечеринки испарились. Только в ванной отыскались Кэп с Севрюком. Они размачивали в тазу, в струе воды, каких-то бледных зафиксированных рыб и вяло переругивались. От запаха формалина у меня защипала в носу и заслезились глаза. — Я тебе сто раз говорил, чтобы ты не мешал кашу рукой, — обнял писатель, перегнувшись через край ванны. — Ложка же есть, а ты мешаешь им мешаешь. — А, проснулись! — обернулся он, заслышав шаги. На нём был прожжённый растянутый свитер, камуфляжные брюки, зелёный клеенчатый фартук и резиновые перчатки. Выглядело всё это просто кошмарно. Для полноты картины не хватало только бутыли с дымящейся кислотой и свежего трупа в ванне. «Идите завтракайте, чайник горячий». «Это в фотолаборатории, прямо по коридору. Мимо туалета, потом налево». «Я знаю». Перервала я тонук и обернулась ко мне. «Пошли, Жан!» Вслед нам продолжали нестись приглушённые голоса. «Это что тебе за болячка на руках?» «Где?» «Это?» «От воды, наверное». «Ну да, ещё чего, от воды. А витаминос небось?» «Откуда а то Обалдела, спрашивал Кэп. «Не то ты ешь. Соуса много лопаешь, вот что». «Хм, я думаешь, я соус есть перестану?» если не перестанешь, то болячку у тебя еще и на ногах пойдут, а потом на носу, на веках, изнутри, и в ушах, в средних, под молоточком». Кухня оказалась маленькой, тесной и сумрачной. Окно в ней было забито огромным фанерным щитом. В углу стоял верстак, на котором примостились электроплитка и два станка, сверлильный и шлифовальный. А на стене, углами налезая друг на друга, Висели православный календарь за прошлый год, выгоревший постер с Мадонной, самоклейка с рекламой батончиков «Тупла» и старый позеленевший профориентационный плакат с бравым комсомольцем-токарем в защитных очках и сопроводительной подписью «Понизу». Я тоже нацепил очки и подошёл поближе. «Профессия зуборезчика», – прочёл я, является одной из самых распространённых. Сложное оборудование: зубострогальные, зубодолбёжные, зубофрезерные станки и инструменты им под стать. Зубострогальные резцы, долбики, червячные и дисковые фрезы требуют от рабочего хороших знаний всех тонкостей процесса образования поверхности зуба. Управлять умной машиной всегда интересно, особенно если это одношпиндельный или многошпиндельный автомат. Уверенность придёт к вам, когда вы постигнете секреты мастерства опытных зуборезчиков. А со временем придёт и опыт, чувство гордости, что вам доверили работать на этой технике. Всё это сильно походило на бред. Я содрогнулся, снял и протёр окуляры, водрузил их обратно и только после рискнул дочитать до конца. Интересно наблюдать, как ловкие руки сборщика дают жизнь новому детищу например, мотопиле, и вот она медленно, почти торжественно плывёт по цеховому конвейеру, чтобы стать надёжным помощником лесорубу. Из магнитола звучало что-то стеклянистое и хрупкое. Я прислушался и познал какой-то микс-кьюэ. Не самый плохой фон для начала дня, если вдуматься. От вчерашнего пиршества остались только хлеб и помидоры, зато в большом количестве. Правды ради, надо сказать, на плите нашлась громадная кастрюля гречки, но отведать её после перебранки севрюка длинноволосого кэпа мы не рискнули.